В самом покойном кресле, возле натопленной галанки, у накрытого чайного стола, сидит почтенный по летам и почтенный по званию гость мой, контр-адмирал Карцев, некогда боевой моряк, потом многолетний директор морского корпуса. В другом кресле, подальше от ласкового кафеля, дядя Алеш, благодаря которому такие «гоздьбы», как говорят архангелогородцы, устраиваются нами по воскресеньям мы подолгу сидим у самовара расходимся под вечер думаем что вот завелась у нас зыбкая традиция началось с того что дядя сводил меня к старому моряку жившему у саламбальского пильщика в отгооженном переборкой закутке потом встречаться стали у меня В отношениях Данилова с Карцевым проступало различие в чинах, и, вообще-то, подтянутый дядя Алеша в обращении к адмиралу слегка подчеркивал свою внимательность, но более всего проглядывала в них тесная связь с товарищей по оружию. Все офицеры императорского российского флота, знавшие друг друга, если не лично, то по именам, были традициями и воспоминаниями спаяны в единое братство. В Петербурге по воскресеньям у нас... Собиралась молодежь, разные двоюродные и троюродные, их друзья и однокашники из кадетских и морского корпусов, из юнкерских училищ. Гартемарины рассказывали были и небылицы про Лонгобарда, своего начальника Карцева, обладателя знаменитой длинной бороды клином, называемой в просторечии Хозлиной. Само собой, адмирал знал всех прошлых и нынешних Лазаревых, и меня не сразу, но признал. Пришлось для этого воскрешать уже неправдоподобную мою петербургскую жизнь. В названных обедах у отца нашего с Всеволодом школьного друга Олега, сенатора Алексея Николаевича Харузина, неизменно присутствовал адмирал Григорович, морской министр, и его зять, контр-адмирал Карцев. В конце стола скромно сидели и мы с Всеволодом, еще в матросках и коротких штанишках. При наступавших паузах в общих разговорах взрослые снисходили до нас. — В самом деле, что это их не отдали в морской корпус? Как-никак правнуки Михаила Петровича Лазарева. Это, знаете, даже в некотором роде обязывает? — очень значительно изрекал Григорович, поглядывая на нас то сверху. Он был громадного роста и сгущены сверкающих эпалет. — Они с моим сыном в Тенишевском училище... Несколько нараспев и томно заступалась за нас с другого конца стола хозяйка Наталья Васильевна, урожденная фон Дерховен и потому державшаяся в высшей степени аристократично. Там прекрасные педагоги. Да, но служба на флоте, и они так друг на друга похожи, было бы, знаете ли, очень эффектно в морских мудирах, оба вместе на смотрах или караулах во дворце. Донитые затянувшимся вниманием, мы смущенно лепечем, что оба носим очки и не годимся в морскую службу. — А они, вероятно, дальтоники, — догадывается Лонго Барт. — Это когда цвета путают. Я вот сейчас проверю. — Скажи-ка ты, — указывает он на всеволда какого это цвета? И подносит белую пухлую руку к орденской ленте. — Да нет, адмирал, они близоруки, вдаль плохо видят. Еле живыми, взмокшими от смущения, оставляли нас эти непривычные втягивания в разговоры взрослых за столом. Тогдашнее воспитание предписывало сидеть чинно и немо. Говоря о своих питомцах, старый адмирал не удерживается от слез. Мы по крохам перебираем с ним корпусные истории, вспоминаем имена.